Голландская живопись — тема для отдельного разговора. Лично для меня откровением стал Ван Гог. Совершенно по-иному воспринимаешь колорит его картин, находясь на родной земле художника. Кучевые облака, зелень пастбищ, серебристая гладь каналов, голубые силуэты колоколен на горизонте, краски в этой стране чисты и свежи, не будучи крикливыми. Благородством оттенков они напоминают старую эмаль. Мне было интересно увидеть две картины Ван Гога, датированные 1888 годом. «Мост под дождем» и «Цветы сливы». Художник сам дал им общее название по мотивам «Хиросиги». Так я смог воочию убедиться, что Ван Гог потом другим импрессионистом увлекался японскими цветными гравюрами эпохи Токугавы. Голландия и Япония. Между этими странами куда больше различий, чем сходств. Японская пословица гласит, для большинства людей солнце встает из-за моря и садится за горы, для меньшинства наоборот. В стране восходящего солнца действительно нельзя увидеть равнину, которая простиралась бы от горизонта до горизонта. Голландия похожа на Японию, пожалуй, лишь в том, что в обеих этих странах почти не увидишь невозделанного клочка земли, Но если японским земледельцам приходится веками вырубать террасы на горных склонах, то голландцы отвоевывают сушу у моря. Если уж проводить параллели, то Голландия — это Япония с территорией которую убрали горы и холмы, а заодно все, что является надругательством над природой, над красотой. Едешь по безукоризно чистой стране и думаешь, куда же издевались эти вроде бы неизбежные побочные последствия индустриализации. Ведь не скажешь, что Голландия это постараль. Ошибочно считать, будто голландцы лишь доят коров, выращивают тюльпаны и ловят сельдь. Голландия — высокоразвитая индустриальная держава. Но ей удалось нарастить мускулы и в то же время избежать засорения страны промышленными отходами. Люди тут не без гордости говорят «Бог создал землю», а голландцы — Голландии. Больше половины территории страны лежит ниже уровня моря. С этим трудно свыкнуться. Всякий раз испытываешь чувство тревоги, когда едешь по скоростному шоссе, и вдруг видишь, как рядом, за дамбой гораздо выше твоей автомашины, проплывает морской сухогруз. Большинство населения Голландии живет в общей дельте трех рек, Рейна, Мааса и Шельды. С незапамятных времен земледельцы отвоевывают у моря все новые и новые польдоры, участки плодородной земли. Даже ветряные мельницы, ставшие привычным символом Голландии, чаще не мелют зерно, а откачивают воду с полей. Серые ленты каналов и серые ленты автострад — вот два поколения артерий, прорезавших ухоженные голландские равнины. Если каналы, словно кровеносные сосуды, органически входят в жизнь Голландии, то автострады как бы рассекают ее ножом хирурга. Мчится машина. По краям дороги видишь зеленые луга, пасущихся черно-белых коров. Луга обрамлены лишь канавками, скрытыми в высокой траве. И со стороны кажется, что коровы совершенно свободно разгуливают по неоглядной равнине. Плотность населения в Голландии – 347 человек на квадратный километр. Это больше, чем в Японии. Но тут поражаешься не а безлюдью. Вроде бы небольшая страна, а сколько простор. Ровная гладь полей, лишь иногда в их зеленый бархат врываются неправдоподобно яркие полосы, кроваво-красные, канарично-желтые, бело-зеленые, плантации тюльпанов. Голландцам совершенно не присущ комплекс малой нации. Они с гордостью говорят о своей стране о ее вкладе в мировую историю. Во многих областях общественных и производственных отношений, науки и искусства голландцам действительно довелось быть первопроходцем. На протяжении нескольких веков Голландия владела империей, была одной из ведущих морских держав. Летучие голландцы бороздили океаны, открывали новые земли, Как уже отмечалось, первыми добрались до загадочной страны Чипингу, то есть до Японии.